— Потому что тогда не останется никакой иллюзии. А без иллюзий смотреть будет неинтересно, — последовал ответ. — Вот скажем, если бы лорд-канцлер принимал вас запросто, без парика, питали бы вы к нему почтение? — Разумеется, нет. — Правильно. Старик боязливо дотронулся до одной из кукол и, засмеявшись дребезжащим смешком, тотчас же отдернул руку. — Значит...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 Личность угрюмая и ворчливая, рывком снял панчес с надгробного памятника и, швырнув его в ящик, ответил. «Одним фартингом больше, одним меньше – мне все равно. Но мер-то надо знать. Постоял бы с мое перед занавесом, да посмотрел на публику. Тогда научился бы разбираться в людях». «Эх, Томми, сгубило тебя твое новое ремесло», – возразил ему товарищ. «Играл ты привидения в настоящем театре на ярмарках». И во все верил, кроме привидений. А теперь кругом изверился. Переменился человек. Просто не узнать. «Ну и пусть», сказал мистер Кодлин философически разочарованным тоном. «Зато я набрался ума разума. Хоть подчас и сам об этом жалею». Он перешвырял всех кукол в ящике с таким видом. Точно они не вызывали у него никаких других чувств, кроме презрения. И вынув одну... показал ее своему приятелю. «Вот, полюбуйся. Жуди опять вся в лохмотьях. Иголки с ниткой у тебя, конечно, не найдется». Кукольник покачал головой и сокрушенно почесал в затылке, посмотрев на Примадонну, представшую перед ним в столь неприглядном виде. Девочка поняла всю затруднительность их положения и робко сказала. «У меня в корзинке есть иголка и нитки, сэр. Дайте я починю».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 Старик готов был всю ночь просидеть здесь со своими новыми знакомцами, но такой совет пришелся ему по душе. Они поднялись, и все вместе вышли с кладбища. Старик, как очарованно, держался поближе к ящику с куклами, висевшему у маленького балагура на лямке через плечо. Нелли вела деда за руку, а мистер Кодлин медленно плелся сзади и, по привычке выработавшейся у него во время городских гастролей, бросал взгляды то на колокольню, то на верхушки деревьев, точно выискивая окна гостиных и детских, под которыми стоило бы поставить раёк. Содержатели гостиницы, тучный старик и его жена не отказались пустить новых постояльцев и сразу же, почувствовав расположение к Нелли, стали наперебой восхищаться ее миловидностью. Кроме двоих кукольников в кухне никого не было,